Глава двадцать третья. Библиотека. Адриан. «Нет, Адриан, я не претендую на трон Элидиса», – покачала головой Мишель. «Меня вполне устроит спокойная жизнь в Гаельтана, когда этот замок будет построен. Заживем там в тишине и мире, подальше от моих родственников, и все будет хорошо». Ее щеки мило разовели, выдавая, что девушке было приятно мое заступничество. «Даже не знаю, как сказать, что спокойная жизнь ей со мной не светит. Непременно». Улыбнулся я и заметил высунувшуюся из-под кровати наглую кошачью морду. «Адуван, ты уже здесь?» – удивился я. Мой белый бандит гордо засеменил ко мне, а следом из-под кровати выползли его серый брат и Харюк. «Кузя, спасибо, что привел их сюда». Мишель с благодарностью посмотрела на фамильяра. Присев, она принялась наглаживать эти меховые комки, а мое сердце таяло, в очередной раз наблюдая такую милую картину. Чувствовал себя размягшей рохлей, но ничего не мог с собой поделать. «Вам бы покормить этих монстров», – заявил Хорек. «А то мне пришлось провести с ними воспитательную беседу, что мой хвост – это плохая еда». «Да, в это время я как раз кормлю их рыбой», – спохватился я. «Можно отвести их на кухню? Их там не отравят? И вообще, как они попали в эту комнату?» «Через окно, конечно», – просветил меня хорек. «А на кухню, пожалуй, не стоит и правда отравят. Кое-кто уже успел тут нажить врагов». Вразительно зыркнул он в мою сторону. «Но не волнуйтесь, я распоряжусь, чтобы принесли миски с едой прямо сюда. И буду лично проверять на отраву. У меня, к сожалению, не так много магии, но она есть», заявил фамильер и сиганул в окно. Коты проследили за его полетом заинтересованными взглядами, но в итоге предпочли развлечься на кровати. Дневной отдых был для них не менее важен, чем еда или охота. «Ты, наверное, тоже голоден?» «Можем спуститься в обеденный зал или сказать прислуге накрыть стол здесь, в этой комнате?» – проявила заботу Мишель. «Признаться честно, я был очень польщен. Душу словно укутали теплой ватой. Давно забытое чувство, когда о тебе кто-то беспокоится. Коты не в счет. Нет, спасибо, я не голоден. Но если ты сама проголодалась, я с радостью составлю тебе компанию. В любом месте», – заверил я свою невесту. Девушка улыбнулась и покачала головой. Обид был не так давно. Давай дождемся ужина. А пока что могу проводить тебя в библиотеку, если хочешь. Кажется, тебя это интересует сейчас больше всего. Да ты же моя прелесть. Я едва не расцеловал ее за эти слова. Мне даже говорить ничего не пришлось. Она увидела, как просияло мое лицо, и решительно махнула на выход. Пойдем. Спасибо тебе, Всевышний, за такую умную, добрую и понимающую пару. Она идеальна. Библиотека занимает почти весь третий этаж. Объясняла Мишель, ведя меня вверх по лестнице. К счастью, ее родственники уже разошлись, и нам не пришлось в очередной раз лицезреть их недовольные лица. Насколько я понимаю, тебе нужны книги про оружие. Литература по воинскому делу находится недалеко от входа, справа. Там сбоку у первого стеллажа для наглядности даже повешен кинжал в нужных. Понятно, пробормотал я, когда мы вошли внутрь. Помещение было огромным, светлым и вычурно оформленным. Тут находились настоящие книжные богатства. Фолианты разных размеров и форм красовались на полках больших и маленьких, глубоких и узких. Здесь большинство книг украшено драгоценными камнями, золотом и серебром. Официально это часть королевской сокровищницы. Так что посторонние могут войти сюда только в сопровождении членов монаршей семьи. А также те, кто получил на это особое разрешение. Завтра мы поженимся, и сможешь посещать библиотеку в любое время, даже без меня пояснила Мишель. «Это замечательно», – кивнул я с горящими глазами. Девушка уселась на диван у окна, взяв в руки небольшой томик. «Ты ищи, что тебе нужно. А я пока тут свое почитаю. Интересуюсь историей этого мира», – пояснила она. «Тебе школьных уроков было мало», – удивился я. «Какая похвальная тяга к знаниям». Она пожала плечами и добавила – «И, кстати, если увидишь вазу с печеньем, не советую его пробовать. Еще вчера мне подложили туда яд, рецин». «Я едва не откусила, но меня Кузя спас, вовремя остановил. Прости, что жалуюсь, просто хочу, чтобы ты понимал». «Рецин?» – потрясенно воскликнул я. «Надеюсь, ты показал это печенье королю?» «Нечего было показывать», – развела руками Мишель. Яд был только в одной печенюшке. Кузя вышвырнул ее в окно, а Очейка перехватила. Надеюсь, она не сильно мучилась перед смертью. А говорить об этом кому-либо бесполезно. Я пыталась и не раз, но отец мне не верит. Наверняка он бы заявил, что я сама запихнула этот яд в печенье. Просто для того, чтобы привлечь к себе внимание. «Как ты выжила в таком кошмаре?» Ошарашенно смотрел я на эту хрупкую девушку. «Я не...» Начала она говорить, но осеклась. «Ладно, потом это обсудим. Ищи свои книги про оружие». Вновь я направился к стеллажам, прокручивая в голове все, что говорила Мишель. Ужас просто! Рицин! В печенье! Это не дворец, а адское гнездо в нетрах Твальгалры И что хотела мне сказать Мишель, но передумала. Набрав стопку фолиантов, устроился за столом и принялся пролистывать книги одну за другой. И тут меня осенила мысль, которая все это время подспудно крутилась в моей голове. «Мишель?» Позвал я девушку, и она вскинула голову, отрываясь от чтения. «Ты сказала, что интересуешься историей этого мира. Этого, не нашего. Ты не считаешь этот мир своим?» «Считаю», – сдержанно ответила она и сразу перевела тему. «Как твои успехи? Нашел что-нибудь?» «Пока нет», – отозвался я. Ее ответ был слишком подозрительным, но я решил пока не развивать эту тему. «Вдруг нас тут кто-нибудь подслушивает?» «А ты не знаешь, кто здесь главный хранитель книг и где он, может, библиотекарь подскажет, где искать то, что мне нужно?» Спросил я девушку. Маркист Энифор работает по вечерам. Наводит порядок и проверяет, все ли книги на месте. Он гном и, в данный момент, насколько мне известно, общается со своими родственниками. Делегация гномов прибыла в Таилиды с раннего утра. Они хотят договориться с королем, чтобы открыть здесь свое торговое представительство. И просят передать им в аренду одну из гор. Будут хранить там свои сокровища. Пояснила Анна. Может, я могу тебе помочь? «Скажи, что конкретно ты хочешь найти. Я тоже поищу. Так будет быстрее». Отложив свой томик в сторону, Мишель подошла ко мне. Ее вопрос заставил меня растеряться. «Что я еще? Как мне ей это объяснить? Мне нужна любая информация о смертоносном оружии, способном победить монстров-некросов, у которых бронебойная кожа и совершенная регенерация», – произнес я. Причем оно имеется только здесь, в Тайлидисе. Когда мы ехали сюда в карете, твой отец сказал, у нас имеется очень редкое и невероятно сильное оружие, которое уничтожит всех врагов. Должно же быть об этом хоть какое-то упоминание в книгах. Ясно. Давай поищем вместе. Предложила она, и, не дожидаясь ответа, расположилась с фолиантом прямо на ковре. Разумеется, я присоединился к ней. Сколько времени мы провели за изучением томов, сложно сказать. Я потерял счет часам и минутам. Просто наслаждался тем, что могу сидеть возле своей истинной пары, украдкой любоваться ее чертами лица и соблазнительными формами и вдыхать ее ни с чем не сравнимый до да безумия родной запах. В таком виде и застал нас король. Ничего себе, как вы тут окопались!» Озадачи нахмыкнул Зантур Великий, войдя в библиотеку в сопровождении двух телохранителей. «Крепкие парни, но тот, что пониже, слишком рассеянный. На месте короля я бы его заменил. Ваше Величество!» Поднялся я с пола и помог встать на ноги Мишель. «И что это за кружок любителей чтения?» Зантур скинул бровь, читая надписи на обложках. «Книги по военному делу? А ты все никак не успокоишься и ищешь оружие?» хмыкнул он, посмотрев на меня. И после паузы принял решение. «Ладно, я покажу тебе то, что ты разыскиваешь». «Нет слов передать, как я обрадовался. Ваше Величество, спасибо!» склонился я перед ним чуть ли не до пола. «Тихо, тихо, не надо так низко сгибаться, а то еще радикулит прихватит, а у тебя завтра свадьба», – усмехнулся король. Но на все его подколки я уже не обращал внимания. Главное то, что он даст мне нужную информацию. «Впрочем, после того, как ты лихо разобрался с некрасианом, я верю, что никакие болячки тебе не страшны. Принц до сих пор верещит из-за твоего произвола. Но знаешь что? Мне нравятся смелые парни. И деды тоже». Зантур с уважением похлопал меня по плечу и махнул на выход. «Пойдем». «А мне можно?» Мишель умоляюще посмотрела на отца. «Мне тоже интересно». «Но «Ну зачем?» Искренне не понял ее отец. «Ты же девочка. Тебе должно быть интересно шитье, танцы, рисование, а не это вот все». Махнул он на разложенные на полу книги про военное дело. Мишель прямо вздернула хорошенький носик. «Я пошла в отца». И являюсь многогранной личностью. Я знаю, на какое расстояние стреляют гаубицы. Сколько снарядов нужно, чтобы зарядить метательные конгуры, и помню наизусть основные правила осады, изложенные великим полководцем Юнсаном. И вообще, у меня завтра свадьба, и ты не должен меня расстраивать. Вот именно. У тебя завтра свадьба, парировал Зантур. Не хочешь к ней подготовиться, платье подобрать, например? Успею. Моя невеста повела плечом. «После ужина выберу из магического каталога и мне его доставят через пять минут. Папочка, ну пожалуйста!» – сделала она умоляющие глазки. Не знаю, как зантур, а я от такого взгляда растекся бы ковриком под ее ногами. Король понял, что принцесса настроена решительно и с тяжелым вздохом капитулировал. «Ладно, иди с нами». «Спасибо!» – просияла Мишель.